Глава девятая. Мир, Хелвет. Подземелье разрушенного города. Некоторое время спустя. «Что тут произошло?» — пораженно воскликнула Инея, подбегая к лежащему на полу коридора израненному молодому парню. Было видно, что Лекса очень сильно потрепали. Много рваных ран на спине и одном из плеч. Что-то не так с его правой рукой, той, в которую он даже сейчас сжимал окровавленными пальцами рукоять меча. К тому же, видимо, за то время, пока хэл бегал за ним, внизу, под туловищем парня, уже натекла приличная лужа крови. «Помогите мне аккуратно перевернуть его», — опросила целительница, обращаясь к своим спутникам. На эти ее слова к ней и Лексу быстрым шагом подошли остальные. Рядом с девушкой остановился Керк и второй боец. «Что нам делать?» — уточнил у целительницы более старший лад. Между тем к Лексу присмотрелся его молодой собрат. «Ничего себе!» Разглядев глубокие кровавые раны, что были видны даже сквозь одежду на спине молодого Элата, произнес Гулт, после чего, переведя свой взгляд на Энею, он у нее аккуратно спросил «И он еще жив?» «Вроде да», — негромко ответила ему, да и всем остальным девушка, а потом пояснила. «Я не чувствую токов жизни в его теле, так что большего не скажу. Но так было и раньше. Я его вообще не ощущаю, как любого из вас. Однако его кожа еще теплая, и он, как мне кажется, дышит» хотя и практически незаметно». И целительница ладошкой осторожно коснулась спины лежащего перед нее мужчины, проверяя его состояние и желая еще раз убедиться в своих словах. «К тому же у него точно еще есть раны», между тем уверенно произнес Керк и показал рукой, на груди, после чего пояснил, заметив вопросительный взгляд остальных. «Крови слишком много». «Да», — согласилась с ним девушка, «я тоже так подумала. Именно поэтому мне и нужно его осмотреть». Я хочу понять, насколько все серьезно, к тому же мне необходимо проверить его дыхание и послушать, как бьется сердце». После чего, переведя свой взгляд на остальных, Инея с грустью прошептала. «Но даже если ему как-то и можно помочь, то тут нужна не я, а обычный травник или лекарь. Они гораздо лучше меня разбираются в том, как исцелять лад не прибегая к магии или таланту целителя. Меня в нашем храме ничему подобному не обучали, и потому я даже со всеми своими способностями не знаю, Что можно сделать для такого необычного Элата, как он? Все, что я могу в данном случае, это постараться передать ему часть своей жизненной силы и надеяться уже на его собственную живучесть». «Ты делай», — раздался уверенный голос их наиболее старшего товарища. «Этот парень будет покрепче многих. Посмотри туда». И Керк показал рукой в сторону монстра, что лежал чуть дальше по коридору. Если он сумел завалить такого противника и как-то выжить после этого, даже получив такие раны, то и дальше он не погибнет. Нужно лишь не дать переступить ему ту черту, когда его тело уже не сможет бороться. И как раз с этим ты справишься. Так что делай, что можешь, а дальше уже посмотрим. Хорошо, я все сделаю. Получив такое своеобразное благословение от их наиболее рассудительного спутника, слегка наклонила голову целительница. Между тем мужчины аккуратно приподняли лежащего на полу парня и перевернули его. Да как он сражался! Еще более пораженно прошептал Гулт, Когда они увидели те раны, что открылись их взгляду, когда они перевернули тело Лекса. Грудь и живот их проводника были разворочены еще больше. Создавалось ощущение, что кто-то просто вспорол их в нескольких местах. Причем выглядели эти раны еще более жутко, чем те, что обнаружили на спине Лекса. «Тут все гораздо хуже, чем я думал», — тихо прошептал Керк, посмотрев на Инею. «С такими ранами обычно не выживают. Я удивлен, что он вообще еще дышит». — Я вижу, — слегка кивнула головой целительница. — Но мы не можем его так тут оставить. — Да, — согласился с ней Эллад, — так что действуй, как ты и собиралась. Это реально все, чем ты сможешь ему сейчас помочь. Сказав это, боец отошел в сторону, уступая место рядом с раненым товарищем и нею. Та подошла чуть ближе. — Постарайся сделать для него все, что можешь. Сделав шаг вперед и взяв свою подругу за плечо, попросила у нее Тара. «Мне кажется, что тут произошло нечто, гораздо большее, чем мы можем даже представить». И она оглянулась на тело того непонятного существа, с которым и сражался Лекс. «Да», — только и кивнула ей в ответ целительница, а потом тихо добавила, «Я так и собираюсь поступить». После чего сосредоточилась на их раненом спутнике. И пока целительница пыталась разобраться в том, что она еще может сделать для Лекса, кроме того, что уже предложила Остальные подошли чуть ближе к тому монстру, с которым и сражался парень. «Что же тут такого произошло?» Оглядываясь вокруг, заинтересованно прошептал молодой лад «И кто это, интересно, такой? Я не то, что никогда не видел подобных существ, но даже никогда и не слышал о них». И Гулт вопросительным взглядом осмотрел своих друзей. «Не думаю, что о них хоть кто-то и когда-то что-то слышал», задумчиво протянул его более старший товарищ. «И уж тем более мог что-то рассказать». Между тем, к телу монстра чуть ближе подошла Тара, после чего слегка оглянулась назад и негромко так сказала. «Мне кажется, что кое-кто знает чуть больше остальных...» Боец проследил за ее взглядом и медленно кивнул. «Вот это мы сейчас и постараемся узнать», — в ответ на эти ее слова негромко произнес Керк, после чего повернулся к тому единственному, кто им мог рассказать чуть больше, чем все остальные. Ведь кроме Лекса в этом коридоре находился и еще один Эллад, Необычный невысокий мальчик, которого они встретили в столь странном месте и который попросил их вернуться назад. И именно он сказал им о том, что Лексу нужна помощь. «Что все же тут произошло?» — отойдя чуть ближе к Хэллу, спросил у него Керк. «Ты можешь нам рассказать?» «Мир Хэллвет. Подземелья разрушенного города. Некоторое время спустя». Хелл замер на пару мгновений, собираясь с мыслями и стараясь понять, что и как ему нужно ответить на этот, казалось бы, простой вопрос. Старший не давал ему никаких инструкций или подсказок о том, что он сейчас может рассказать Аллатам. «Да и когда бы он успел», — мысленно протянул тот, — «если это тот, о ком я подумал», — и Хелл посмотрел в сторону тела стирателя. И старший знал об этом, то, возможно, он и на свою беду не рассчитывал а надеялся только на то, что сможет или ранить, или задержать стирателя, давая нам уйти. Например, что тот на момент завершения их сражения будет в том же состоянии, что Лекс и сам сейчас. И тут даже ему было понятно, что рассказывать всю правду он самостоятельно не имеет права. Это не его тайна, а старшего. «Я расскажу ему лишь ее часть», — наконец пришел к определенной мысли мальчик. «А уж Лекс сам решит, правильно ли я сделал или нет». И нужно ли им знать все?» Так, разрешив свой внутренний спор, Хелл сосредоточился, постояв молча пару мгновений, а потом заговорил. «Что задумал старший, мне точно не было известно. Я лишь примерно догадывался, что он где-то тут, но сам его не видел и не ощущал, примерно так же, как и нашего противника. Хотя нет, его я хотя бы чувствовал, а вот про Лекса подобного сказать не могу. О том, что он где-то тут, я мог лишь надеяться». «У меня есть одно предположение, как я мог ему помочь, но это лишь моя догадка». И Хэлл вопросительно посмотрел на слушающих его лад «Нам будет интересно все, что ты сможешь рассказать», правильно поняв его взгляд, произнесла девушка, которую в их отряде звали Тара. Хэлл лишь слегка наклонил голову, а потом продолжил. «Как я понимаю, ему нужна была приманка, которая сможет отвлечь противника на несколько мгновений, чтобы сам Лекс тем временем сумел напасть на него». «И именно эту роль он мне и отвел?» «Приманка», — пораженно прошептала девушка. «И он решил использовать именно тебя?» И она даже с каким-то негодованием обернулась в сторону лежащего на полу тела старшего. Но тут к ней со стороны спины подошел крупный мужчина и негромко, но твердо произнес. «Посмотри на нас, Ихэла», — сказал он. «Все мы живы и не пострадали. Никто сейчас тебе не скажет, что заставило Лекса поступить именно так, а не иначе». Но есть у меня большие такие подозрения, что он прекрасно представляет возможности каждого из нас. А потому тут в коридоре прикрывать наш отход и выступить в том качестве, что ему было необходимо, он попросил Хэла, а не кого-то другого. «Так ты думаешь, что он знает о нашем противнике больше, чем мы?» — уточнила Тара у этого мужчины. Хэлл почему-то не сразу смог вспомнить, что к тому хоть раз обращались по имени при нем. «Хотя, да, точно, его зовут Керк», — сообразил мальчик. С ним в основном общался огромный лотоборотень с тремя ипостасями. Мужчина-маг или сам старший? Я уверен в этом. Между тем ответил ей Керк. Понятно. Тихонько прошептала девушка, а потом вновь сосредоточилась на Хэлли. Так что было дальше? Попросила она продолжить того свой рассказ. Хэлк кивнул в ответ и стал рассказывать дальше. Ну а дальше я просто стоял там. И обернувшись назад, он показал то место, где находился. Так прошло какое-то время. Неожиданно я почувствовал нарастание опасности, будто кто-то уже готов был на меня напасть. И как раз в это самое мгновение я увидел нашего противника. Сказав это, Хелл посмотрел на лежащее перед ними тело. Он появился буквально в нескольких шагах от меня, и меня бы ничего не спасло от него, я в этом уверен, если бы... Тут он замолчал на пару мгновений. — Если бы что, — негромко уточнила у него девушка, которая очень внимательно прислушивалась к каждому его слову. Хэлл как-то даже спокойно пожал плечами, а потом достаточно просто ответил «Если бы не старший». Я оглядел всех слушающих его эллад, а сейчас к ним присоединилась и целительница, хотя и оставшись сидеть возле Лекса, но и она также прислушивалась к его рассказу. Посмотрев лицо каждого из них, он начал говорить размеренными спокойными словами. «Ведь в то мгновение, когда я увидел нашего противника, я также увидел еще и Лекса». Не знаю, возможно, это и был его план, но в тот самый миг, когда я их заметил, старший стоял перед нашим противником. При этом тот проткнул его двумя своими нижними руками клинками, а вот вторая пара рук, ну или конечностей, я так и не понял, что это, прижимала Лекса к телу этого существа. Но и сам старший, хоть и был ранен, и одна из рук его не слушалась, но он постоянно наносил удары второй рукой, в которой держал свой кинжал. И так он бил того, кто его захватил до тех пор, пока тот не отпустил его и не свалился на пол. Ну а потом и сам Лекс, немного постояв, упал. Как только это произошло, я практически сразу побежал за вами. но ну, остальное вы видите и сами. После этого Хелл показал как на тело стирателя, так и на лежащего за их спинами Лекса, возле которого сидела целительница. Мир, Хелвет. Подземелье разрушенного города некоторое время спустя». «Нереально», — прошутала девушка, — «и он пошел на это». И Тара с каким-то внутренним удивлением посмотрела на лежащее тело парня. «Зачем?» — повторно спросила она. «Зачем он сделал это?» «Возможно, это был единственный выход, который он видел», — вполне рассудительно ответил ей Хелл. «Возможно», — согласился с его словами боец. Девушка же, все так же задумавшись, Стояла и смотрела как на Лекса, так и лежащего посреди коридора его очень опасного противника. После чего она обернулась и сосредоточилась на Хэлли. «До того, как все это произошло, ты вроде говорил о том, что тебе известно, кто является нашим противником». И она вопросительно посмотрела на него, а потом добавила, «Ты даже называл его «стирателем», насколько я помню». «Да», — спокойно кивнул мальчик, «я и сейчас думаю, что это он». «Расскажи об этом существе чуть побольше. Откуда тебе о нем известно? Кто он?» Тот лишь пару мгновений посмотрел на лежащего в коридоре монстра, а потом ответил. «Сам я с ним никогда не встречался, лишь слышал, что где-то существуют подобные ему. Это те, кого когда-то создали для того, чтобы уничтожать таких, как я. И почему-то мне кажется, что это существо именно оно и есть. Это стиратель. Тем более я на себе почувствовал его мощь и силу, а потому уверен, что самостоятельно с ним бы справиться у меня не получилось. «Но точно ты этого не знаешь», — поняла девушка. «Нет», — отрицательно покачал головой Хелл. «Как я и говорил, сам я с ними никогда не встречался». Между тем, к телу того, кого Хелл называл сирателем, подошел Керк. Вот он присел на корточки и постарался что-то рассмотреть на нем. Неожиданно он вытащил свой кинжал и, резко размахнувшись, ударил того в открытую часть на груди, примерно туда же, где виднелись и другие раны, вероятно, нанесенные Лексом. Только вот буквально в следующее мгновение клинок Керга отскакивает в сторону, а сам боец немного заваливается вперед. «Хм», — протянул он, — «а тут не все так просто, как может показаться на первый взгляд». «Что?» — посмотрела на него Тара. «Ты что-то понял?» Тот лишь пожал плечами. «Теперь, по крайней мере, понятно, зачем Лексу потребовалось приблизиться к этому монстру настолько близко». И он оглянулся на парня, лежащего чуть дальше по коридору. «Постарайтесь не касаться его оружия. Есть у меня подозрение, что нанести подобные раны этому существу простым мечом или кинжалом проблематично. Так что...» И он слегка развел руками. А потом посмотрел уже на их целительницу. «Ну как он?» — уточнил Керк у девушки. Она немного помялась, но потом все же ответила. «Мне кажется, что ему даже уже сейчас стало чуть получше». По крайней мере, его дыхание выровнялось и нормализовалось в И немного помолчав, Инея добавила. И еще, после чего она поднялась и отошла чуть в сторону. Его раны, они затягиваются необычайно быстро. Но такого не может быть. Даже мы не можем добиться такого результата, когда помогаем раненым. Тем более настолько тяжелым, каким был он на тот момент, когда мы сюда прибыли. Так что точного прогноза я вам не дам. Но мне кажется, что придет в себя такими темпами он за два-три дня. И уже гораздо тише, если не еще быстрее. — Понятно, — пробормотал боец, а потом посмотрел на остальных. — Значит, нам тут придется остаться еще на несколько дней. И он перевел свой взгляд на обеих девушек. — Это долго. — А значит, надо постараться предупредить наших. — У нас есть какая-то возможность связаться с ними. Вы можете что-то предложить? — Я могу связаться с отцом. Практически сразу ответила Тара. Но мне придется воспользоваться полноценной магией разума. Она может привлечь местных монстров. перк огляделся вокруг, а потом показал они на тот самый конец коридора, где они и дожидались возвращения своих спутников ранее. «Как думаешь, мы сможем перенести Лекса туда?» «Зачем?» — не сразу сообразила девушка. Но вместо бойца ей ответил Хелл. «Там у меня будет возможность прикрыть вас в случае опасности», — сказал он. — Понятно, — быстро сообразила девушка, после чего подошла чуть ближе к телу Лекса. — Думаю, если это сделать очень осторожно, то это ему не повредит. — Хорошо, — согласился с нею Кирк, а потом вытащил из рюкзака свой плащ и аккуратно расстелил его на полу, после чего обратился ко второму бойцу. — Гулт, давай свой. Положим на них Лекса. Так мы его перенесем, нанеся ему минимальные повреждения. Молодой лад быстро сообразил, что нужно делать, и уже через несколько минут они занимали тот же самый тупичок, где и дожидались остальной части своего отряда ранее. Только сейчас тут с ними находился еще и Лекс, которого аккуратно положили у стены коридора. «Тара, давай!» — обратился Керк к молодой могине. «Теперь дело за тобой!» «Да!» — кивнула в ответ девушка и сосредоточилась. «Хоть она и не была магом разума, но кое-что умела». — Мир, Хелвет. Местность — дикие земли. Поляна недалеко от развалин древнего города на территории болот. Некоторое время спустя. Булай напряженно смотрел в сторону вернувшейся девушки. Только вот выскочила из портала она одна и сразу же закрыла тот за собой. — Что-то у них произошло, — пробормотал он. — Она была напугана, когда вернулась обратно, — раздался негромкий голос кружа. — Причем то, что она рассказала потом своим заставил он напрячься и остальных соклановцев Лекса. — И еще. Его барсень подошел чуть ближе к Булаю. После этих ее слов они более пристально стали следить за нами. Мак осторожно посмотрел в сторону необычных халат с которыми они встретились в подземельях. — Да, — кивнул он. — Теперь я это заметил. И что будем делать? — Ждать, — спокойно ответил тому Круш. — Их наиболее подготовленные бойцы, а это тот крупный мужчина и стоящий правее парень, «Практически сразу стали контролировать нас какими-то непонятными жазлами. Теми». его оборотень скосил глаза в нужную сторону, показывая на них. «Не знаю, что это точно такое, но более чем уверен, что какое-то оружие». «Да», — подтвердил Булай. «Этой штукой они отключили меня там, в подземельях». «Я так и подумал, что это что-то не смертельное но выводящее из строя», — согласился с ним оборотень. «Так вот, они сейчас просто контролируют нас». Но сами чего-то ждут. Причем опасаются они больше не нас с тобой, а того, о чем им сообщила девушка, когда вернулась. И следят-то они в основном как раз за развалинами и тем местом, где она создавала портал. А это значит, что, по их мнению, основная опасность нам угрожает именно оттуда. — Так там же остались наши, — тихо прошептал Булай, — Тара и остальные. Да — Да, — медленно произнес круж глядя прямо в глаза магу. «Наши Лекс, которые тоже сейчас где-то там. Ведь девушка вернулась одна. И еще». И он перевел в свой взгляд в сторону Магини, что вернулась из подземелья. «Есть у меня большое подозрение, что контролировать нас с тобой они стали с подсказки Лекса». «Ты о чем?» — не понял Булай. «О том», — негромко пробормотал оборотень, — «что это Лекс им сказал ни в коем случае не пускать нас в подземелья» вплоть до того, что он дал им разрешение воспользоваться этими своими жезлами, если это потребуется. «Но», — протянул маг, — «тогда мы должны...» «Нет», — уверенно помотал головой Круш. «Я не знаю, что задумал Элекс и с чем они там столкнулись, но...» И он поглядел в сторону напряженно следящих за развалинами элад «Мы ему там только помешаем, а потому нам и правда остается надеяться на него и ждать». И Круш, оглядевшись, развернулся и подошел к бревну, что лежало около края поляны, после чего спокойно сел на него и замер, также устремив взор в сторону развалин. Булай с удивлением смотрел на своего друга. Это было очень не похоже на него. Но он понимал, что тот бы не стал вести себя подобным образом, если бы для этого не было веских оснований. И именно это постарался объяснить ему оборотень минуту назад. А потому и маг подошел к своему старому другу и сел рядом с ним. «Мы подождем», — мысленно прошептал он. И только сейчас он обратил внимание на благодарный кивок крупного бойца из второго отряда, что, как оказалось, все это время пристально наблюдал за ними. «Он понял, что сейчас мы не доставим ему никаких проблем», — тихо прошептал Круш. А потом, негромко поинтересовался у него второй лад, «что будет?» Но продолжение вопроса так и не последовало. «Мир, Элвет. Местность, дикие земли». Поляна недалеко от развалин древнего города на территории болот. Некоторое время спустя. Что? Заметив странное поведение мага и его молчание, развернувшись в сторону своего друга, спросил у него круж. Но тот не отвечал. Было видно, что его взгляд остекленел, и, казалось, обращен он был куда-то в пустоту. Оборотень практически сразу догадался, что была и мысленно общается с кем-то. Да как это с кем-то? — проворчал он. Связаться с ним могла лишь Тара. Других магов разума у них в отряде не было. Да и девушка им не являлась. Но вот со своим отцом, благодаря кое-каким способностям, доставшимся ей от матери, она вполне могла. Только вот для этого ей пришлось бы воспользоваться магией, — сообразил Круш. И на это они вряд ли бы пошли без острой на то необходимости, особенно сейчас, когда там внизу творится что-то странное. Как это неудивительно но на странное поведение Булая обратила внимание и девушка-маг. А заметив это, она показала в его сторону и одному из мужчин. Тот кивнул ей в ответ, и махнув рукой в их сторону как раз тому крупному бойцу, они втроем выдвинулись по направлению к ним. И как раз в тот самый момент, когда они подошли к Булаю и Кружу, Мак очнулся. «Со мной связалась Тара», — сразу сказал он, говоря это Кружу. «Внизу было сражение. Они нарвались на какого-то необычного и опасного противника, но справились с ним». Все наши живы и даже не пострадали, кроме Лекса. Он ранен и сильно. Ему помогла, как сумела Инея. Но им придется задержаться там на несколько дней, пока не восстановится парень. Про несколько дней прогноз дала наша целительница, но это не точно. Понятно, — протянул оборотень, после чего указал взглядом в сторону стоящих рядом с ними и членов из второго отряда. Теперь бы как-то все это рассказать и им. Как только ты отключился, получив сообщение от Тары, «Девушка это заметила», — и кружки внул в направлении Магини. И после того, как она сообщила об этом одному из своих, они сразу же подошли к нам. «Хм», — протянул Булай, — «говоришь, девушка заметила, что я общался мысленно, и уже будто рассуждая про себя. Она, интересно, просто заметила изменения в моем поведении или среагировала именно на мозговую активность?» «Ну», — как ни странно, вмешался в его рассуждение оборотень. Увидеть-то она точно ничего не могла. Стояла-то она к тебе спиной. Так что тут что угодно, но необычное зрение. А вот это уже гораздо более интересно, — потер руки Мак. Кажется, я знаю, как мы можем переговорить с ними. Сказав это, Булай развернулся в сторону подошедших к нему лад и посмотрел на девушку, после чего прикрыл глаза и явно сосредоточился. Так он простоял где-то с минуту. Неожиданно девушка вскинулась, Посмотрела на него, быстро кивнула, а потом стала что-то торопливо пересказывать своим спутникам. «Я так понимаю, кое-что у тебя да получилось с этими элатами». Глядя на реакцию стоящих напротив них бойцов и могини, прокомментировал их поведение круж. «Да», — задумчиво протянул в ответ водрук, после чего негромко добавил, переведя взгляд уже на оборотня. «Правда, это кто угодно, но только необычные латы И маг еще раз поглядел на стоящих перед ним неизвестных. Ведь после его мысленного общения с молодой магиней он знал одно — эти неизвестные могли быть кем угодно, но и латами они не были. Мир Хелвет. Местность Дикие Земли. Поляна недалеко от развалин древнего города на территории болот. Некоторое время спустя. Так Лекс ранен, и там был бой?» Как только Риада пересказала суть своего разговора, переспросил у нее брат. Но не успела девушка ответить, как более осторожный Гутар, задал несколько иной вопрос. «Это не может быть какой-то уловкой», — уточнил он у нее. «Этот его странный способ мысленного общения». «Нет», — уверенно помотала головой девушка. «То, что он передал мне правдивые сведения, я не сомневаюсь. Я работала напрямую с его сознанием, и ложь он от меня не сумел скрыть в этом случае». «Понятно», — кивнул боец, после чего огляделся вокруг. «Тогда нам лучше переправиться к ним туда. Возможно, Лексу потребуется твоя помощь. Да и там, судя по тому, что я понял, может быть неспокойно. Коли они тут нарвались на одного столь опасного монстра, то тут могут быть и другие. И сейчас нам лучше бы держаться вместе. Тем более...» — и он посмотрел в глаза девушки. «У нас появился хоть какой-то способ общения с ними». «Да» подтвердила Тан, немного подумав, она добавила. «Правда...» «Что?» — вгляделся в ее глаза их главный боец. «Если раньше они принимали нас за своих...» «Да», — кивнула девушка, немного подумав. «По-моему, так и было. Однако теперь, после нашего мысленного контакта, этот маг точно знает, что мы отличаемся от них. При подобном общении практически сразу выявляются все особенности строения сознания. а В этом отношении мы с ними достаточно разные, хотя...» И девушка на пару мгновений задумалась. «Мне почему-то раньше казалось, что различия должны быть более существенными, но это не так». «Ну», — ответил ей брат, — «они все же наши дальние родственники, если верить легендам. Ведь элементали — это отколовшаяся ветвь наших предков, древних лирийцев». «Возможно», — согласилась с ним девушка, после чего продолжила. «Однако эти различия все же есть, и достаточно сильный маг их точно заметит». «А этот мужчина — очень сильный маг». «Понятно», — кивнул на эти ее слова Гутар. «Значит, теперь они точно знают, что мы не местные. Ну или откуда-то не отсюда, а потому будут более настороженно относиться к нам. Но тем не менее у нас с ними сейчас одна цель, и эта цель находится там». И боец указал в сторону развалин. «А потому, как минимум, в ближайшее время они точно будут на нашей стороне». «Я поняла», — негромко произнесла девушка, — А потом уточнила уже у своего брата. «Готовимся к переходу в подземелье?» «Да», — подтвердил тот. Ну а дальше уже Гутар распределил последовательность их перехода в подземную часть города, с учетом того, что Риада не сумела бы удержать портал, ведущий в нужную часть подземелий, продолжительное время. Когда их боец распределил последовательность перехода, девушка все передала их временным компаньонам. И уже через пару минут в подземелье города переправилась первая пара их спутников. Это были молодой боец из их отряда Клагат и сестра Гутара. Следующими должен был идти он и оборотень Элементаль. Мир Хелвет. подземелья разрушенного города. Некоторое время спустя. Разыскать место, где устроила стоянку вторая часть отряда, оказалось несложно. Сопровождающие лирийцев Эллаты знали, где те примерно должны были находиться. И уже через десять минут они подходили к повороту, ведущему в коридор, где и укрылись остальные элементали. «Там кто-то из...» — начала произносить Риада, а потом пораженно посмотрела в сторону брата. «Там он...» — «Я почувствовала присутствие кого-то, принадлежащего нашему новому клану...» «И он там...» — после этих своих слов девушка показала рукой в направлении коридора. да согласился с нею нас «Там создание одного из древних, тот, ради кого мы здесь и оказались, и тот, о ком нас предупреждал Лекс». Он, — негромко прошептала молодая могиня, делая шаг вперед, — «тот, в чье существование очень сложно поверить, разумное оружие, созданное кем-то из сумасшедших древних, кого я сейчас увижу». На этой своей мысли девушка заворачивает за угол и поднимает глаза а затем с удивлением натыкается на спокойный взгляд невысокого мальчика, который с интересом рассматривает их. И это он. С недоверием она оборачивается в сторону идущих рядом с нею лирийцев. Этот мальчик? Но, как это ни странно, ей отвечает не ее брат, к которому она в основном и обращалась, а Гутар. — Тут нет никаких других наших соклановцев негромко и рассудительно произнес боец. Лекса мы раньше не ощущали. и это все — усомнилась в его словах девушка. «Нет — Нет. — отрицательно помотал головой их наиболее сильный боец. — А что еще? — тихо спросила у него молодая магиня Опасность. — жестко поглядев ей в глаза, произнес Гутар. — От этого мальчика веет такой угрозой и опасностью, что я готов поверить во все те легенды, которые описывали его возможности в тех летописях, что мы нашли. Но это же обычный ребенок. Только и прошептала девушка, глядя вперед. Однако это совершенно не смущало их бойца, который привык больше доверять своим инстинктам и предчувствиям, не раз спасавшему ему жизнь, а не такому органу чувств, как зрение, которое легко ввести в заблуждение или обмануть. Потому он совершенно спокойно отнесся к тому, что их противником мог оказаться этот малыш. «Противник», — услышал Риада слова, которое почему-то произнес их боец и стал оглядываться вокруг. «Что не так?» — посмотрела на него Магиня. «Ротивник», — повторил он, — «если все, что мы нашли об этом мальчике, правда, то с кем они должны были тут встретиться, если даже он бы не смог ему противостоять? А почему-то именно так я и подумал после твоего рассказа». И Гутар еще раз осмотрел коридор. Они как раз проходили еще один поворот, что уводил в сторону. И только взглянув туда, огромный лириец замер на месте. «Ты что?» — врезавшись с своего друга, проворчал гнас «Чего замер?» Но вместо ответа Гутар лишь поднял руку и показал в ту сторону, куда и был направлен его взгляд. Брат Риады проследил за ним. «Это же...» — только и прошептал он. После чего огляделся вокруг. «Да», — спокойно подтвердил его предположение Гутар, — «не суетись. Если бы он был жив, то все бы мы уже были мертвы». И сам уже достаточно спокойно развернулся и выдвинулся туда, куда и смотрел до этого. Вместе с ним пошел Игнас. Заинтересовавшись его последними словами, вслед за ними проследовали и остальные лирийцы. «Кто это?» — явно догадавшись, что брат и Гутар точно знают ответ на этот вопрос, обратилась к ним ряда, рассматривая тело какого-то непонятного монстра, лежащего на полу коридора. Брат молчал несколько мгновений, а потом практически неслышным голосом ответил ей. «Уверен, что вы все слышали об этом существе». Это тот, кого у нас принято называть деструкторами. «Кто?» — пораженно прошептала ряда «Не может быть!» — не поверила словам Гнаса сестра их огромного бойца. Но тот лишь кивнул в сторону Гутара и сказал. «Когда-то, только когда мы с ним попали в наш орден и направлялись на свое первое задание, то наткнулись на окаменелую мумию одного из них. Ей, как своему идолу, поклонялся темный Ковен». Мы, конечно, тогда точно не знали, кто это может быть на самом деле, и более подробно узнали о том уже давно умершем существе только по возвращению на базу. Но нашим патриархам точно было известно, что это за существо. Ведь как только я переслал им сообщение с его описанием, мы сразу же получили приказ доставить обнаруженную мумию на базу. Ну а здесь... И маг передернул плечами, но за него закончил Гутар. Вряд ли кто-то назовет его мумией. — Еще некоторое время назад это существо точно было живым. — Да, — согласился с его словами брат Риады. Между тем, к телу лежащего перед ним монстра чуть ближе подошла вторая девушка, Диара, младшая сестра их крупного бойца. Я только мельком слышала о том, что они когда-то существовали, и это все. Чем же они были так опасны? Гутар переглянулся с Гнасом. Боец кивнул могу давая возможность тому рассказать чуть больше. Как нам известно из баз знаний, что остались нам еще со времен древних, эти монстры существовали задолго до их появления в этой и соседних ветках миров. Причем точно известно, что встретить их можно было только в этой реальности. Также нам из того же источника было известно, что это специально созданные кем-то существа. Их создатели и наши предки называли «творцами». Там же встречается и их именование, собственно, откуда оно и пошло впоследствии, Деструкторы или дестроеры Неизвестно, это один вид существ, но разные именования или различные типы монстров, но в информации почему-то встречаются упоминания как тех, так и других. Ну и самое важное, эти существа созданы этими самыми творцами только с одной целью – уничтожать все живое, что попадается им на пути. И они были лучшими в этом деле. Именно поэтому они и получили это свое название – Вроде оно переводится как «уничтожение». Они вроде как разумные, но как кто-то мог ими управлять, нам неизвестно. Что еще? Да, в связи с их появлением упоминается какая-то война, но кто и с кем там воевал, нам неизвестно. Тут раздался мрачный голос Гутара. — Ты забыл самое главное, — только и произнес он. — Что? — с удивлением посмотрел в его сторону брат Риады. Их боец лишь хмыкнул, а потом спокойно продолжил. Они неуязвимы. Про остальное вам никто не скажет. Но то, что они неуязвимы, упоминается практически всегда. И до сих пор нам не было известно, что хоть кто-то смог уничтожить хотя бы одного из них. Если наши предки встречались с подобными существами в одном из миров, то они просто покидали этот мир, а тот запечатывали, захлопнув за собой дверь и оставив по ту сторону встреченного монстра, и все. И боец посмотрел на лежащее перед ним тело с ними не сражались от них убегали всегда не всегда тихо прошевтала ряда глядя на столь опасного противника после чего уже совершенно новым взглядом огляделась вокруг и негромко уточнила у брата и стоящего рядом с ним гутара так как наши предки запечатывали тот мир где они могли встретиться с подобным монстром мужчины переглянулись об этом нигде не говорилось только и ответил ейггназ ряда лишь кивнула а потом обвела рукой вокруг. Возможно, закрытым этот мир мог оказаться и еще по одной причине. И девушка кивнула в сторону тела одного из опаснейших монстров, что можно встретить в их ветке миров. Только вот местным жителям некуда было бежать от них, и им пришлось научиться сражаться с подобными противниками. «Все так», — вроде как согласился с ней Гутар. «Только ты забыла о том, что сражались с ним вовсе не элементарий, алекс и он точно не местный» на что девушка спокойно пожала плечами и, немного подумав, ответила, «А кто вам сказал, что в подобном положении могли оказаться только местные жители? Ведь никто нам не скажет, сколько подобных монстров было создано их неизвестными творцами. И уж тем более никто не скажет, где они в конце концов могли оказаться». После чего молодая магиня посмотрела в том направлении, где лежал, возможно, еще один выходец из такого же закрытого мира, как и этот. Ведь именно в таких закрытых мирах Можно было встретить исчезнувшее из всех остальных миров расы, например, элементалей или людей.